Часть вторая. Грот. Остров посланных на. Необычной какой-то неокеанической красоты, высоты, изящной длины открылся нам вдруг остров, стоящий посреди океана. оказался он вулканического происхождения, потом оказалось нет. И все же что-то вулканическое угадывалось в его мощных очертаниях. Когда мы подплыли поближе, то с удивлением обнаружили, что остров весь уставлен людьми. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и, казалось, втиснуться между ними не было никакой возможности. Подведя Лавра поближе, Старпом крикнул в мегафон. «Кто вы?» Островитяне обрадовались нашему неожиданному любопытству и дружно прокричали «Мы посланы на!» «Ничего не понимаю», — сказал Сувер. «Давайте подойдем к острову Зюида». Лавра привели к другому берегу, и Старпом снова проверил в трубу «Кто вы?» «Мы посланы на!» Дружно ответствовали островитяне. Приходится констатировать, пожал плечами Суэр, что это действительно люди, посланные на... «А за что вас послали?» — крикнул Старпом. «А по разным причинам», — дружелюбно поясняли островитяне. «А больше без причин». «Ну и что вы теперь делаете?» «А ничего особенного. Стоим на этом каменном ию посреди океана. Иногда хлебопашствуем бортничаем, выращиваем сахарную свеклу». «Но позвольте...» Развивал беседу сэр Суирвир. Признаться, меня самого не раз посылали на... Но что-то я не вижу среди вас, так сказать, себя. Я тут, на корабле, а вы на острове. О, что вы, капитан, ответствовали посланцы. Где-то между нами, конечно, и меч. Не только вы, но и вся ваша команда. Эй, ребята! Крикнул кто-то из посланцев. Нет ли среди нас Суирвира или кого-нибудь из команды этого фрегата? К нашему изумлению, островитяне слегка пораздвинулись и к берегу протиснулись 7 или 8 суеров-выров в капитанских фуражках. За суйрами продирались лоцманы, кацманы, а за ними 15 штук меня. Наши двойники замахали нам пилотками, восклицая: Да-да, это мы, а мы-то вы, посланные на. Вас посылают, а мы тут отдуваемся, сахарную свеклу выращиваем. За Суером, за Лоцманом, за мною стало продираться к берегу, пожалуй, что вся наша команда Наши приехали, наши, радостно гомонили они Хоть поглядеть на братьев Были тут, конечно, и многочисленные Хреновы И многократные Семеновы Но особенно много оказалось Боцманов Чугайло Он измерялся сотнями Это неожиданно понравилось капитану «Позовите боцмана», — приказал он. Чугайло явился на палубу в каких-то полупортах в одной подтяжке, крайне раздражённой тем, что его разбудили. «В чём дело, Кэп?» — ревел он. «Чья вахта? Поспать не дадут. В чём дело?» «А дело в том, господин Чугайло, что я хотел бы послать вас на...» И тут Суэр, недолго думая, взял да и послал. «И что же вы думаете?» Среди островитян немедленно объявился новенький ботсман в полупортах и подтяжке. А старый Чугайло, хоть и посланный, остался стоять на борту. Тут все наперебой стали посылать боцмана на... И на острове становилось все больше и больше боцманов. Чугайло терпел-терпел, да вдруг взял, да и всех нас послал на... И мы тут же очутились на берегу, хотя и оставались на борту. Тут на нас разобиделись островитяне. «И так места нет», — бубнили они, — «а вы друг друга все посылаете и посылаете. А ведь вы не одни на свете, вся планета, а в особенности Московская область, то и дело посылает кого-нибудь на... Если уж вы хотите, то пошлите нам какого-нибудь из чиновных сановников или руководителей банкионерных обществ». «Ну, мы не стальченица» и дружно послали пару сановников и с десяток руководителей другого ранга. Островитяне охотно потеснились, и наши посланцы дружно выстроились в их рядах. Надо сказать, что они тут же стали демократичны, жали другим посланным руки и всячески братались. «С посланными нам все ясно», — сказал капитан, — «но интересует еще и судьба пославших». Неужели для них особый остров? Что вы что, капитан? Пославшие тоже тут среди нас, ведь любой посланный тут же пославшего посылает. Так что у нас большое равенство. Настоящая демократия, сэр. а сказал Сур, надо отплывать, но все-таки напоследок я очень хочу послать на такого-то товарища вроде господина. Разрешите, братцы! Мы дружно разрешили. И капитан послал. Я крепился, крепился, а потом последовал примеру нашего великого капитана. Взял, да и послал одного там на... Послал, но тут же пожалел. Такой уж у меня характер. Но отозвать посланного обратно, как вы сами понимаете, было уже невозможно.